И действительно, словно по мгновению волшебной палочки, Аля притихла. Причем сделала это уже через несколько часов, когда они проснулись, вместе пошли в детскую, где Альбина принялась сюсюкать с Денисом, чем порядком его удивило. Она схватила сына, прижала к себе, стала шептать милые глупости, и что Тимофей, что Дэн, только и хлопали сонными глазами и глупо улыбались. В этот момент... Когда Васин смотрел на сына, которого очень сильно любил, он понимал, как бы Аля не проявляла себя по отношению к их ребенку, для Дениса она мать, вся вселенная, вокруг которой крутится его маленький мир. «Давайте нормально позавтракаем», – объявила Альбина, глядя на Тимофея с любовью, точно такой же, какой излучал по отношению к ней их сын. «Только пусть нам еду приготовит папочка». Она чуть надрывно рассмеялась, но Вася на эту искусственность внимания не обратил. Особенно, когда Дэн поддержал приступ материнского веселья. «А вот об этом меня просить дважды не нужно», заявил Тимофей, отвечая сыну и Алле улыбкой. «Умывайтесь, сейчас папочка всех накормит». Он повторил фразу из известного сериала, которая стала весьма расхожей и даже поразился тому сравнению, что возникло в его голове. Их жизнь ведь и впрямь стала походить на сериал, и конца края этой мылодрами не было никакого. Пока Альбина занималась утренней гигиеной сына, Вася направился на кухню. Простой воздушный омлет и легкий овощной салат станут лучшим началом дня для всех. Об этом он думал, доставая нужные продукты из холодильника, и когда уже приготовил всю необходимую посуду, в замке повернулся ключ. Это мог быть только один человек, Снежана. Значит, ее отпустили из-под стражи, причем на рассвете. И от чего то по данному поводу на душе Тимофея было лишь одно чувство — досада. «Мамочка!» С этим криком Аля выбежала из ванной, забыв о сыне. Пока Васин косился из кухни в сторону прихожей, успел отметить про себя, что Альбина Снежану обняла а вот ответного проявления эмоций не получила. Мать лишь небрежно похлопала ее по плечу и отстранила от себя. «Я в душ! Немедленно!» Немного истерично заявила она и прошествовала в ванную. Оттуда почти сразу пулей вылетел Денис, который прибежал на кухню к Тимофею и которого Васин тут же подхватил на руки, чувствуя, что сыну сейчас именно это и необходимо. На душе Тима вновь поселилась та тревога, которая уже становилась неизбывной. Однако, стоило только Альбине присоединиться к ним, Васин понял, что она счастлива. «Слава богу! Вернулась!» – проговорила Али и буквально упала на стул. Поразмыслив какое-то время, Тимофей садил к ней на руки Дениса, а сам занялся готовкой. Быстро разбил яйца в миску, смешал их с молоком, Добавил итальянских трав и соли. «Ты ведь помнишь, о чем мы говорили?» Спросил вроде как обыденным тоном, но все же с нотками того, чтобы настоять на своем. Когда повернулся к Альбине, увидел, что она хмурит брови. Впрочем, Аля вспомнила про его слова. «Да, мы больше ничего не будем делать, не согласовав с тобой. И мама станет заниматься своими делами, а мы с тобой и Денисом переедем в свое отдельное жилье». Она немного исковеркала смысл того, о чем он сказал ей совсем недавно. Однако Васин поправлять Альбину не стал. Не было смысла сейчас взорваться в выяснении каких-то нюансов. «Да, все верно, любимая. А сейчас я быстро приготовлю нам поесть, после чего мы позавтракаем». Тимофей погрузился в готовку. Его стало охватывать ощущением, что на данный момент самым важным будет со Снежаной разъехаться, а дальше точно станет легче. И на этом ощущении он и сосредоточился. Приготовив все, что задумал, Васин разложил завтрак по тарелкам. Для матери Али, конечно, тоже оставил порцию. И хотя она по звукам, доносящимся из душа, к трапезе не спешила, он был уверен, что после казенных харчей Снежана наверняка с удовольствием отдаст дань даже таким простым блюдом, как омлет и салат. Вспомнив о том, где именно была мать Альбины, Тим невольно улыбнулся. Даже представить ее в этом месте было почти невозможно. А когда Аля ответила ему тем же, не зная, что именно вызвало у Васи на такую реакцию, ему даже стало немного не по себе. Первым позавтракал Денис. Несмотря на ночное пищевое насилие со стороны Альбины, он расправился со своей порцией довольно быстро, после чего убежал к себе. И как только это сделал, из ванной и вышла Снежана. Она прошествовала на кухню прямо так, будучи замотанной в одно полотенце. Устроилась за столом, и Аля поспешила положить матери еду. «Эти чертовы помощники смогли вызволить меня только сейчас!» Зло заявила Снежана, принимаясь за завтрак. Она пылала такой лютой злобой, что, казалось, приложи к ее коже стакан воды – как он вскипит через мгновение. Тимофей и Альбина переглянулись. Васин показал взглядом то, о чем говорил чуть ранее, на что Аля поджала губы, но все же кивнула. Снежана же с огромным аппетитом доела все до последней крошки и, сверкнув глазами в сторону Тима, заявила. «И все из-за твоих дико невоспитанных детей. Это просто исчадие ада, а не девочки. С ними нужно что-то делать». Ответить Васин не успел. Альбина, посмотрев на мать твердо, вдруг удивила всех, включая саму себя. Ровно и без запинки она произнесла. «Мы здесь сами дальше разберемся, мама! Думаю, что ты достаточно нам помогла, и тебе нужно уехать!» Даже сам Тимофей, услышав это, вжал голову в плечи. Не слишком заметно, чтобы Аля не решила, будто перегнула палку но и игнорировать свою реакцию не стал. Вроде как Альбина сказала о том, о чем они и договорились, однако то, как это прозвучало, и то, как отреагировала Снежана, ничего хорошего не сулили. То есть ты мне сейчас вот так открыто заявляешь, что во мне больше нет необходимости? Холодно отчеканила не мать Али. «И это в тот момент, когда вы уже просрали все, что можно и нельзя?» Она поднялась из-за стола, лишь чудом схватив и сжав края полотенца, которое так и норовило разойтись. Альбина же бросила на Васина затравленный взгляд, и Тимофей решил вступить в эту беседу. «Мы взрослые люди, Снежана Аркадьевна. И какие бы отношения у нас ни складывались с теми, кто, как вы изволили выразиться, Поучаствовал в том, чтобы мы просрали все, это только наше дело. А я мужчина, способный постоять и за свою женщину, и за своих детей, причем всех, и сына, и дочерей». Он повысил голос, донося до Снежаны простую вещь. То, как она поступила по отношению к Виктории и Кристине, попросту неприемлемо. Опасался, конечно, что Альбина, услышав про девочек, которых ему родила Лена, скуксится, Но нет, она, кажется, извлекла те уроки, которые уже давно стоило усвоить. «Я поняла», — хмыкнула Снежана, складывая руки на груди. «Все ясно. Вместо благодарности за то, что я пытаюсь вас хоть как-то спасти, получаю вот это». Аля тут же подорвалась с места и принялась заверять. «Ты говоришь не то, что мы имеем в виду!» «Знаю, что ты очень занятой человек, мама, и мы говорим тебе спасибо от всей души, но дальше и впрямь справимся сами». Альбина вновь предприняла попытку обнять Снежану, но та ее отстранила. «Не нужно, доченька, не стоит», произнесла ледяным и даже язвительным тоном. «Я все поняла и иду собирать вещи». Она удалилась из кухни не слишком быстро словно рассчитывая на то, что ее остановят и примутся говорить прямо противоположное. «Дескать, останься, мама, ты нам очень нужна и можешь творить все, что тебе заблагорассудится». Но когда Аля сделала машинальное движение следом за матерью, Васин ее остановил, взяв под локоть. Какое-то время они постояли в тишине, затем Альбина шепнула. «У меня кошки на душе скребут от того, что происходит». И в ответ Тимофей прижал ее к себе и поспешил заверить в том, в чем уже успел убедить даже себя. Все это к лучшему. Обещаю тебе. Увидишь, теперь наша жизнь пойдет спокойно и размеренно. Он оставил на виске Али легкий поцелуй, и когда она вцепилась в него, будто тонула, а он был единственным шансом не пойти ко дну, мысленно поставил себе галочку уделять матери своего сына больше внимания в том числе в физическом плане, даже скорее в этом смысле в первую очередь, и очень надеялся, что его обещания сбудутся, по крайней мере, ничто теперь не должно было выйти из-под контроля. Или Тим ошибался?